Глава 15. «Ты говоришь, что даже ты ему не противник?» Повелитель демонов гуль сердито закричал, услышав доклад своего приближенного подчиненного Улиминус. Адская кошка Улиминус взмокла, стоя перед ним. И неудивительно, в худшем случае посыльный с таким отчетом повелителю был бы мгновенно убит. Но Улиминус рассудила, что рассказать будет явно лучше, чем правду скрывать. Повелитель демонов Гуль был в глубоком задумчивости. Для Оли минус ожидавший приговор, это длилось просто вечно. Хм. Если ты так говоришь, значит, человек явно должен иметь много силы. Раз так, думаю, будет идеально, если мы разберемся с ним довольно быстро. Улиминус, веди армию драконов и захвати этого человека. Если будет возможно, убеди его стать! Более лояльным ко мне. Услышав это, Ули Минус отчаянно кивнула. Я понимаю, я безусловно приведу его сюда. Не. Сказав это, она выбежала из комнаты повелителя. Я, я думала, что меня убьют. Не. Я думала, что погибла. Ее отчаянно сменилось облегчением, но она понеслась из покоя в повелителя демонов со всех ног. На следующий день. Человек! Я должна сказать тебе спасибо за твое гостеприимство, ням. Минус стояла на голове огромного дракона, а позади было еще 10 драконов, следующих за ней. Казалось бы, каждый из них был больше десяти метров. Эта драконья армия – элитный атакующий отряд, гордость армии Повелителя Демонов. Они несколько раз в истории успешно отражали нападение армии героя элита с множеством ветеранов. Когда показались драконы… Драконы. Впервые их в жизни вижу. В другом мире драконов не было, муж сама. В южной части города, в которой я жил, ходили слухи о том, что был какой-то феодал, который когда-то владел тремя драконами, но на самом деле я впервые их вижу. Оли Минус чувствовала себя раздраженной, наблюдая за рубшоу Элис, которые, казалось бы, Разговаривали вполне обычно при такой-то ситуации. Д -д -д это тихо, тихо, опасно. Не могу, я не дрожь в ногах. <как> Позади арб-шоу Беррис и ее компания была в панике. Некоторые даже попадали в обморок. Почему человек не паникует? Даже убедив армию драконов, мя! Разве реакции ты глупой четверть, ненормальная? Несмотря на то, что Улей-минус смутилась на секунду. Как насчет этого, ню, человек? Я могу спасти твою жизнь, если ты сдашься нам и поклянешься верности, повелителю, королю демону сама. Ню. Если откажешься, то станешь пищей для драконов. Ули минус думала, что независимо от того, насколько он силен в окружении такого количества драконов, он явно сдался. Но эм, могу ли я сразиться с драконами? Конечно, мне позволено использовать когти дракона, как мне захочется, верно? Я просто хотел стать орудие из когтей дракона хотя бы один раз. Ули минус еще больше смутила внезапное изменение настроения Рубшоу. Шоу. «Если переговорам нет места, то вы просто должны умереть!» Ня. В момент, как Улиминус подняла руку, драконы мгновенно атаковали рэп-шоу. Спустя несколько минут… «Это абсурд!» Улиминус не могла не беспокоиться о своей дочерно вгоревшей спине, пока отчаянно убегала сидя на драконе. Даже у дракона, которого она оседлала, была отрезана одна из ног. И было несколько серьезных повреждений, так что он летел из последних сил. За главным драконом следовало всего двое, и каждый имел серьезные раны на своем теле. Битва была просто односторонней. Стоя перед драконами, которые пришли атаковать его, он просто поднял руку в следующем мгновении с неба, ударила гигантская молния. Божественная магия, наказание небес, как правило, Для такой магии понадобилось бы несколько часов песнопения от десяти величайших магов. Но Рапшоу использовал ее просто так. Позволь мне попробовать. И после этих слов в то же самое время один удар с неба. Семь из десяти драконов были просто уничтожены. Они попадали. В следующий же момент, видя подобную подавляющую магию, драконы попытались сбежать. Ня! Вернитесь в бой! несмотря на отчаянные крики Ули Минус, драконы могли ее услышать только поглощенные страхом. Видя подобную сцену, Бросом широко открыла глаза и: Мужчина! Удивительно! Если бы я также бросила их хотя бы одно копье и все прошло правильно, я, возможно, была бы достойна звания убийцы драконов. Она улыбаясь легонько бросила свое копье. Как насчет того, чтобы попробовать это? Сказал Рыб Шоу и ускоренно ее усилил. Усиление божественный лайс. Супер усиление. Супер урон. То есть он усилил брошенный бросом копье в несколько заклинаний. В тот же момент копье окружилось к этому и ускорилось. И на огромной скорости полетело к самому медленному дракону. И в результате обезглавило его. Увидев подобную сцену бросом, просто упала челюсть. «В моем статусе теперь есть убийца драконов!» Убедив свой статус, Бросом закричала от радости. Услышав ее, рыцарь Бэрис тоже закричала. ха дано! Я тоже хочу подобное сделать! Пожалуйста, я умоляю вас! Пожалуйста!» Сказав это, она попыталась бросить меч, который использовала в сторону дракона, но было уже слишком поздно, так как драконы просто вышли из поля зрения. «Сожалей, но для меня подобное будет трудно сделать. Все-таки они вышли из зоны поражения». «Нет, почему?» По-настоящему заплакав, Бэрис упала на колени.